Глава 29 Вечером следующего дня Анна отправилась в театр почти с радостью. Там все было как обычно, и это тоже подействовало на нее успокаивающе. Всю минувшую ночь она не сомкнула глаз, снова и снова прокручивая в голове их разговор с Гером Байером. Что делать? Последовать голосу разума или прислушаться к зову собственного сердца? Как ни верти, а в словах Гера Байера много правды, особенно если посмотреть на всё происходящее глазами постороннего человека. Ведь и у неё самой поначалу были точно такие же мысли касательно Йенса. Так за что же ей винить Гера Байера или упрекать его в какой-то необъективности? И уж, само собой, все в один голос будут советовать ей выйти замуж за профессора, а не за какого-то нищего музыканта без гроша за душой. Однако все эти рациональные и правильные доводы не разрешали и не могли разрешить в принципе самую главную дилемму. Ибо стоило Анне только подумать о том, что придётся порвать с Иенсом Халварсоном, расстаться с ним навсегда. И она понимала, что такое просто невозможно, что она никогда этого не сделает, И все, даже самые разумные аргументы, тотчас же превращались в пыль. Вот и сейчас, покидая свою гримерную, чтобы направиться на сцену, она подумала о том, какое это счастье, что уже через пару минут она увидит Йенса. По крайней мере, он хоть как-то подбодрит её своими взглядами из оркестровой ямы. В этих взглядах столько любви и нежности. Она уже написала ему коротенькую записку с предложением встретиться сразу же после окончания спектакля. В первом антракте она попросит Руди отнести записку Йенсу. Начался спектакль, и Анна тотчас же постаралась взять себя в руки, чтобы успокоиться и немного унять сердцебиение. Она вышла на авансцену, начала декламировать первые строки из своей роли и тут же из-под тяжка бросила взгляд в оркестровую яму, чтобы встретиться с глазами Йенса. И к своему ужасу обнаружила, что Йенса на месте нет. Вместо него на стуле восседает миниатюрный пожилой мужчина, очень похожий на сказочного эльфа. К концу первого акта Анна была уже сама не своя от всяких дурных предчувствий. Спустившись со сцены, она попросила Руди заглянуть к ней в гримерную. «Добрый вечер, фрекин Анна. Как ваши дела?» «Со мной всё в порядке». — бодро солгала Анна. — А ты, случайно, не знаешь, куда подевался гер Халвурсен? Я смотрю, он сегодня не выступает в составе оркестра. — Правда? Вот так номер. В первый раз слышу нечто такое, чего пока не знаю сам. Сейчас побегу, выясню, в чём там дело. — Сделай одолжение. — Договорились. Но на это уйдёт какое-то время, поэтому я прибегу к вам уже во втором антракте, ладно? Весь второй акт Анна провела на грани отчаяния. Когда в антракте к ней в гримерную наконец заглянул Руди, она уже была в полуобморочном состоянии от того внутреннего напряжения, в котором пребывало всё это время. Неизвестность пугала, и Анна не могла дождаться новостей от Руди. «Никто ничего не знает, Фрэкин Анна», прямо с порога объявил ей мальчик. «Может, он заболел?» «Одно точно. В театре его сегодня никто не видел». Анна плохо помнила, как доиграла спектакль до конца. Всё было как в тумане. Как только отшумели аплодисменты и закончились выходы на поклоны, она опрометью бросилась к себе в гримёрную, торопливо переоделась и, усевшись в карету, велела извозчику везти её прямиком на квартиру Йенса. Вот экипаж остановился возле знакомого дома. Анна бросила возниться, чтобы тот её обождал, а сама бегом помчалась к подъезду, вбежала в парадное и также бегом стала подниматься по лестнице наверх. Запыхавшись, стало что из силы барабанить в дверь. Но вот в прихожей послышались чьи-то шаги. Дверь широко распахнулась, и она увидела перед собой Йенса. И тут же рухнула в его объятия, обессиленно прошептав. «Слава богу, слава богу, я уже...» «Анна, ты?» Йенс почти силой втащил её в прихожую. Анна вся дрожала. Он обнял её за плечи и повёл в гостиную. «Где ты был? Я уже подумала, что ты уехал, и я...» «Анна, прошу тебя, успокойся. Позволь, я всё сейчас объясню тебе». Йенс усадил Анну в кресло, а сам пристроился рядом. «Сегодня я приехал в театр, как обычно, к началу репетиции, и тут Йохан Хеннум объявляет мне, что в моих услугах оркестр более не нуждается. Они уже подыскали себе и другого флейтиста, и другого скрипача. И те сразу же заменили меня». Я поинтересовался у него, отстраняют меня от работы временно или навсегда. И он ответил, что навсегда. Он выплатил мне в полном объёме всю зарплату и отослал во свояси. «Клянусь тебе, Анна, я и понятия не имею, за что меня уволили. Зато я имею. Ах, боже мой, боже!» Анна обхватила голову обеими руками. «Всё дело не в тебе и не в твоём поведении. Всё дело во мне. Вчера вечером я объявила Геру Байеру что не могу стать его женой. Тогда он, в свою очередь, сообщил мне, что прекрасно осведомлён о нас с тобой, представляешь? И добавил, что позволит мне и дальше жить под одной крышей с ним лишь при одном условии — если я немедленно порву с тобой. А поскольку я не готова пойти на такой шаг, то должна немедленно покинуть его дом. «Вот беда», — тяжело вздохнул Йенс. «Теперь всё понятно. Вначале тебе предложили покинуть его квартиру, Затем мне предложили покинуть оркестр. Наверняка он всё рассказал Хенному и Джозефсону Да ещё добавил, что я, дескать, дурно влияю на их восходящую юную звезду. «Прости меня, Йенс. Никогда не думала, что Гербайер способен на такую подлость. А я говорил тебе, предупреждал, помнишь? Ещё как способен», — пробормотал Йенс. «Что ж, теперь я хотя бы знаю, почему меня так внезапно выставили за дверь. И что ты собираешься делать?» Уже делаю. Как видишь, я складываю свои вещи. «Собираешься уезжать? Но куда?» — в ужасе воскликнула Анна. «В Лейпциг? Куда же ещё? Ведь это же очевидно даже слепцу. Здесь у меня нет будущего. Я решила уехать и как можно скорее». «Понятно». Анна опустила глаза, прилагая все усилия, чтобы не расплакаться от такой новости. «Я собирался написать тебе письмо и оставить его в театре». «Неужели и правда собирался? Или просто выдумываешь, а на самом деле решил исчезнуть, даже не попрощавшись?» «Анна, родная моя, понимаю, как тебе сейчас трудно. Иди же ко мне». Йенс заключил Анну в объятия и стал ласково гладить её по спине. «Но ведь и мне непросто. Я же узнал о своём увольнении всего лишь несколько часов тому назад. Само собой, я намеревался всё рассказать тебе, а как же иначе?» Если ты ещё помнишь, ведь это я умолял тебя поехать в Лейпциг вместе со мной. Да, ты прав. Анна вытерла слёзы из глаз. Я просто не в себе немного. А ещё зла на Герра Байера за то, что тебя так наказали из-за меня. Не расстраивайся, не надо. В конце концов, всё идёт по плану. Я же всё равно собирался уезжать. Просто весь процесс ускорился только и всего. Герр был очень зол на тебя, любовь моя. Нет, он вообще не злился. «Только сказал, что не хочет, чтобы я загубила свою жизнь, оставшись с тобой. И добавил, что ради собственного блага я не должна видеться с тобой впредь. И поэтому меня таким бесцеремонным образом вышвырнули вон из оркестровой ямы. И что ты сейчас собираешься делать?» Гер Байер дал мне день на размышления. «Но как он может? Как он посмел так грубо вмешиваться в нашу с тобой жизнь?» «Да мы с тобой оказались в положении хуже некуда». Йенс тяжело вздохнул. «Что ж, я уезжаю завтра. Занятия в консерватории начались всего лишь две недели назад, так что я немного пропустил. А ты, если захочешь, приедешь в Лейпциг и присоединишься ко мне уже после того, как завершится показ всех спектаклей «Пергюнд». Йенс, после того, что они сделали с тобой, я никогда более не переступлю порог театра. Никогда!» Анну даже передёрнула от возмущения. «Я поеду с тобой прямо сейчас». Йен сбросил на неё изумлённый взгляд. «Ты полагаешь, Анна, что это разумный шаг? Ведь если ты покинешь театр до завершения сезона, то ты уже никогда не сможешь более выступать на подмостках театра «Христиане». Твоё имя навечно занесут в чёрные списки, впрочем, как и моё. А я и сама не захочу там больше появляться», — жаром возразила она. Глаза её сверкали от негодования. «Я никогда и никому не позволю...» как бы ни был этот человек влиятелен и богат, обращаться со мной так, будто я его собственность. Ян создал короткий смешок. Воинственность Анны откровенно позабавила его. «Вот ты какая боевая. Вижу, что под милой и нежной оболочкой, скромницы и тихони, скрывается самая настоящая смутьянка. Я прав? такое уж меня воспитали, чтобы уметь отличать хорошее от плохого». А я прекрасно понимаю, что с тобой они сейчас обошлись плохо. Очень плохо. Ты права, любовь моя. Но, к большому сожалению, мы не в силах что-то изменить. А потому, Анна, со всей ответственностью предупреждаю тебя ещё раз. Как бы велико ни было твоё негодование, хорошенько подумай, прежде чем уехать вместе со мной завтра. Я не хочу стать причиной краха твоей театральной карьеры. И знай... Он жестом приказал ей замолчать, увидев, что она уже открыла рот, чтобы возразить ему. «Я говорю это вовсе не потому, что не хочу, чтобы ты поехала вместе со мной. Но подумай сама. Завтра мы ступим на паром, который доставит нас в Гамбург. Потом сядем на ночной поезд до Лейпцига. А ведь мы оба и понятия не имеем пока, куда нам преклонить свои головы по прибытии туда. Мы даже не знаем, зачислят ли меня в консерваторию. «Конечно, зачислят, янс Ведь у тебя же есть рекомендательное письмо от самого маэстро грига «Да, письмо имеется. И вполне возможно, меня примут в консерваторию. Но в любом случае не забывай, я мужчина, и могу переносить всяческие физические лишения. А ты — молодая девушка, и у тебя есть свои потребности». «Да, но эта молодая девушка родилась и выросла в деревне». А туалет в доме увидела лишь когда попала в Христианию, возразила Анна. Честное слово, Йенс, у меня такое чувство, что ты стараешься изо всех сил, чтобы уговорить меня не ехать с тобой. Ничего я не стараюсь. Но потом не говори, что я тебя ни о чём не предупреждал, ладно? Неожиданно он улыбнулся. Что ж, я действительно старался как мог, чтобы переубедить тебя. Но ты, любовь моя, отказалась внимать голосу разума. Во всяком случае, совесть моя чиста. Завтра на рассвете мы уезжаем. Приходи сюда, Анна. Будем держаться вместе, черпать силы друг у друга. Мы с тобой ввязываемся в очень рискованное предприятие. И впереди нас ждёт ещё много испытаний. Йенс поцеловал Анну, и его поцелуй мгновенно растопил все её сомнения. Что из того, что он пытался отговорить её? Он же хотел как лучше, думал о её благе. Но вот, наконец, их уста разъединились, и Анна положила голову на грудь возлюбленному. А тот стал ласково гладить её волосы. «И вот, что ещё мы должны с тобой обсудить, дорогая. В дороге мы будем выдавать себя за супружескую пару. И в Лейпциге тоже. Уже завтра утром в глазах всех окружающих ты станешь фру Халворсен». Иначе ни один уважающий себя хозяин дома не сдаст нам квартиру, особенно если поймёт, что имеет дело с обычной любовной парочкой. Что скажешь на это? Скажу, что мы должны будем пожениться сразу же по приезде в Лейпциг. Я не смогу допустить любые...» Голос её сорвался, и она сконфуженно умолкла. «Разумеется, мы поженимся, Анна. И, пожалуйста, не волнуйся. Даже если нам придётся ночевать в одной постели, верь, я поведу себя как порядочный человек». Никаких поползновений с моей стороны. А сейчас... Йенс выскочил из комнаты и через короткое время вернулся с небольшой бархатной коробочкой в руке. «Отныне ты будешь носить вот это. Это обручальное кольцо моей бабушки. Мама вручила его мне перед тем, как я покинул дом. Сказала, что я могу продать кольцо, если мне вдруг понадобятся деньги. Можно я надену его тебе на палец?» Анна молча смотрела на тоненькое золотое колечко. Нет, совсем не о такой свадьбе она когда-то мечтала. Но приходится принимать жизнь такой, какая она есть. Я люблю вас, Фру Халбурсон. С этими словами Йенс осторожно надел кольцо на её палец. Обещаю, в Лейпциге мы с тобой поженимся по-настоящему. А сейчас тебе пора домой, чтобы приготовиться к завтрашнему отъезду. Сможешь приехать ко мне в шесть утра? Смогу, — твёрдо пообещала она направляясь к дверям. Маловероятно, что я вообще смогу сегодня заснуть. Анна, а деньги хоть какие-то у тебя есть? Нет, денег у меня нет. Она слегка прикусила губу. Едва ли после всего случившегося я стану просить у Гера Байера, чтобы он отдал мою зарплату. Да и неправильно всё это будет. Ведь я страшно подвела его, и других тоже. Тогда заживём мы с тобой, как двое бездомных нищих. Но не беда. Рано или поздно мы всё же встанем на ноги, я думаю. Конечно, встанем. Спокойной ночи, Йенс. Тихо обронила в ответ Анна. Спокойной ночи, любовь моя. Когда Анна вернулась домой, в квартире царила тишина. Крадучись, Анна стала пробираться по коридору к себе в комнату, но в эту минуту заметила встревоженное лицо Фрэкинлс Даттер, выглядывавшая из-за дверей. «Я тут вся испереживалась, Анна!» — прошептала она, делая ей шаг навстречу. «Слава богу, что Гер Байер сегодня рано отправился на покой. Вечером жаловался, что у него озноб. Где вы пропадали?» «Я была в городе», — ответила Анна, берясь за дверную ручку, намереваясь поскорее войти к себе в комнату. «Больше она ни перед кем не станет отчитываться. Давайте пройдём на кухню, я подогрею вам молока». «Я...» — начала Анна, но тут же спохватилась. «Экономка была так добра к ней всё то время, что она жила здесь. Как же может она покинуть дом профессора, ничего не рассказав Фрэкин-Олсдаттер?» «Спасибо», — коротко поблагодарила она экономку и проследовала за ней на кухню. За чашкой молока Анна рассказала всё без утайки. В конце своего рассказа она даже почувствовала некоторое облегчение от того, что проявила откровенность. «Вот так дела», — растерянно пробормотала Фрэкин-Олсдаттер. А вы, Анна, оказывается, большая мастерица по части разбивания мужских сердец. Кавалеры буквально не дают вам проходу. Итак, вы решили уехать вместе со своим скрипачом в Лейпциг. Немедленно. У меня нет иного выбора. гербаер предупредил меня, что если я не порвусь с Йенсом прямо сейчас, то должна незамедлительно покинуть его дом. А после того, как он попросил Гера Хеннума уволить Йенса из оркестра, я больше не желаю находиться в христиане ни минуты. А вам не приходило в голову, Анна, что Гербайер просто старается защитить вас, что на самом деле он движим самыми благими побуждениями? Какие же это благие побуждения, если он хочет того, чего не хочу я? Но как же ваша певческая карьера, Анна? Вы ведь так талантливы. По-моему, вы приносите слишком большую жертву, даже во имя любви. Но так надо... «Я не могу остаться в христиане без Йенса», — упорствовала Анна. «И потом я же могу петь где угодно. Сам маэстро Грик обещал мне свою поддержку, если я обращусь к нему за помощью». «Что ж, Гер Грик действительно очень влиятельный человек», — согласилась с ней экономка. «А как у вас насчёт денег, Анна?» «Гер Байер пообещал отдать все заработанные мною деньги, но я решила, что не стану просить его ни о чём». «Это очень благородно с вашей стороны» но даже влюблённым надобно что-то есть. Да и крыша над головой им тоже нужна. Прекинолс Даттер поднялась со своего места и направилась к кухонному буфету. Выдвинула один из ящиков и достала оттуда железную коробку. Потом взяла маленький ключик, болтавшийся у неё на поясе на тонкой цепочке, и отомкнула замок. Внутри коробки лежал кисет полный монет. Она вручила кисет Анне. «Вот, это мои сбережения». Мне пока деньги не нужны, а вам они сейчас очень пригодятся. Я не могу допустить, чтобы вы покинули этот дом с пустыми руками». «Ой, что вы, я ни за что не возьму у вас эти деньги. Я не могу», — жалобно взмолилась Анна. «Сможете. И возьмёте, как миленькая», — сказала, как отрезала Фрекина уздаттер. «В один прекрасный день, когда я узнаю, что вы выступаете в Лейпцигской опере, я разрешу вам пригласить меня на спектакль. Буду сидеть и слушать вас». Это и станет вашей платой мне. Спасибо вам, Фрэкинолсдаттер. Спасибо. Вы так добры, так добры. Анну до глубины души тронул этот великодушный жест со стороны экономки. Анна взяла Фрэкинолсдаттер за руку и промолвила, глядя ей в глаза. Вы, наверное, думаете, что я поступаю плохо. Кто я такая, чтобы судить других? Но как бы ни отразилось ваше решение на вашем будущем, будет оно во благо или нет, «Скажу лишь одно. Вы — мужественная девушка. И к тому же с твёрдыми принципами. А потому я не могу не восхищаться силой вашего характера. Возможно, потом, когда пройдёт какое-то время, и вы немного успокоитесь, вы напишите Геру Байеру. Боюсь, он будет очень зол на меня». «Не будет, Анна, уверяю вас. Скорее, он будет сильно тосковать по вас. Это в ваших глазах он уже старик». Но не забывайте, с возрастом наше сердца открыты чувством точно так же, как и в молодости. Не вините его за то, что он влюбился в вас и вознамерился оставить рядом с собой навсегда, любой ценой. А сейчас, поскольку вам завтра подниматься ни свет, ни заря, советую поскорее улечься в кровать и постараться хоть немного поспать, если сможете. Постараюсь. И, пожалуйста, Анна, обязательно напишите мне из Лейпцига. Дайте знать, что с вами всё в порядке. «Гер Байер — не единственный обитатель этой квартиры, кто станет скучать, когда вы уедете. И помните, у вас есть молодость, талант и красота. Не растрачивайте эти дары понапрасну, ладно? Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы этого не случилось. Спасибо вам, Фрэкин Улсдаттер, за всё. А что же вы скажете своим родителям?» — неожиданно спросила у Анны Фрэкин Улсдаттер. «Сама не знаю», — вздохнула та в ответ. «Честное слово, не знаю. Всего вам доброго. Прощайте». Паром вышел из фьорда и взял курс на Гамбург, шумно выпуская клубы дыма и пара из всех своих труб. Анна стояла на палубе одна и смотрела, как стремительно удаляется от неё родной берег, уже теряясь в осенней дымке. Она смотрела и задавалась лишь одним вопросом. А увидит ли она ещё когда-нибудь эти берега?